Глава 18. За какую-то долю секунды Дик скрылся в своем убежище, и мать убрала его миску. Я сидела в кресле, повернувшись спиной к потайному ходу, прикрытому ковром, и пригласила войти того, кто стучал. Это была Гартред. На ней было, насколько я помню, платье изумрудно-зеленого цвета, и на шее и в ушах у нее сверкали изумруды. На мгновение она замерла в дверном проеме, с легкой улыбкой на лице. «Моя добрая мать, сказала она, — «такая заботливая, такая преданная, как прекрасно иметь такого верного слугу!» Матти фыркнула себе под нос и загремяла тарелками. И на ее лице появилось такое знакомое мне, неодобрительное выражение, поджатые губы, вытянутые в ниточку. «Я не беспокою тебя, Хонор?» — обратилась Гартрид ко мне, — со все той же знакомой улыбкой. Может, я неудачно выбрала время, сейчас уже довольно поздно, а ты, несомненно, рано ложишься в постель. Изложенные на бумаге ее слова кажутся совершенно безобидными, но надо было слышать, с какой интонацией она их произнесла. Слегка завуалированное презрение, насмешка, уверенность в том, что меня, коллегу, укладывают в постель в ранний час, как малых детей. Все это было в ее голосе, в ее пристальном взгляде. «Я ложусь спать тогда, когда мне захочется». «Как, несомненно, это делаешь и ты», — ответила я. «Чаще всего это зависит от того, в чем обществе я нахожусь. Должно быть, для тебя время тянется невыносимо долго и скучно». «Сделанным сочувствием», — произнесла она. «Но ты наверняка к этому уже привыкла. Ты так долго была лишена свободы передвижения, что нынешнее заключение для тебя не новость. Но, должна признаться, мне лично это состояние не нравится». Без приглашения она сделала несколько шагов, подошла ко мне ближе, все время с любопытством оглядывая комнату и сказала, «Ты, конечно, знаешь последние новости о том, что король в бокконноки и вчера состоялась битва, в которой мятежники понесли большие потери? Да, я слышала об этом». В вазе на подоконнике лежали фрукты, последние, которые удалось собрать перед нашествием. гартрет взяла оттуда фигу и стала ее есть все так же осматриваясь по сторонам матьти возмущенно фыркнула на что то обратила ни малейшего внимания взяла свой поднос и вышла напоследок бросив такой взгляд на спину гартрет который убил бы ее наповал если бы только она его заметила если все это продлится еще некоторое время заметила гартрет нам всем придется несладко у мятежников очень скверное настроение окончательное поражение может превратить их в лютых зверей «Вполне возможно». Она выбросила шкурку от съеденного инжира, взяла другой плод и, поднося его к рту, продолжала. «Ричард в Лангидроке». Об этом сегодня стало известно от взятого в плен Рейлиста. Но разве это не ирония судьбы? Мы здесь находимся во власти законного владельца Лангидрока, в то время как Ричард хозяйничает в его имении. К тому времени, как военное действие здесь закончится, От богатства Ланги Дрока мало что останется. Кто бы ни вышел победителем. Джек Робертс сходит мрачный, как грозовая туча. Все это случилось по его собственной вине, сказала я. Это именно он посоветовал Эссексу войти в Корнул и таким образом загнать свое десятитысячное войско в западню. Так это западня? И это именно мой неразборчивый в средствах братец ее остановил? Честно говоря, я так и подумала. Я не ответила. Я и так уже сказала слишком много, а Гартрид явно пришла ко мне не просто так, она что-то вынюхивала. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится, говорила она с видимым наслаждением, поглощая фигу. Через несколько дней мятежники могут обернуться настоящими людоедами. Они уже полностью разорили всю местность отсюда до лости тела. И Фоуи иссякли запасы провизии. Меня бросает в дрожь при мысли, что Джек Робертес сделает с Ричардом, если тот окажется в его власти. Или наоборот, что сделает Ричард с Робертосом, если его поймает, уточнила я. Она рассмеялась, выдавила себе в рот последнюю каплю сока и сказала, «Все мужчины идиоты, и особенно это заметно во время войны. У них окончательно пропадает здравый смысл» и они перестают отличать истинные ценности от приходящих. Все зависит от того, что считать истинными ценностями, довольно едко заметила я. Я ценю только одну вещь — мою собственную безопасность. В этом случае я не понимаю, как можно было пренебречь столь важной ценностью, пускаясь в путешествие десять дней назад. Она пристально посмотрела на меня и полуопущенных век рассмеялась. Твой язык не присмирел за столько лет, и несчастья тебя не смягчили. Скажи мне, ты все еще любишь Ричарда? Это мое личное дело. Его презирают все его собратья-офицеры. Полагаю, тебе это известно. Его ненавидят одинаково и в Девеншире, и в Корнуолле. Своими друзьями он может считать только юношей, почти мальчишек, которые не смеют ему грубить. «У него их целая свита, и они следуют за ним по пятам, как преданные псы!» «Боже мой!» — подумала я. «Ну что же ты за сволочь! Обвинить Ричарда в том одном единственном грехе, который может свести меня с ума!» Она играла со своими кольцами и спокойно продолжала. «Бедная Мэри Ховард!» «Чего только не пришлось ей испытать!» «Тебе повезло, Хона, что ты не стала его женой. Это избавило тебя от многих унижений». Наверняка сейчас Ричард притворяется, что любит тебя так же, как раньше, и без сомнения он тебя любит, как извращенец. Ведь это совершенно новый опыт — любить женщину, с которой нельзя спать. Она зевнула и подошла к окну. А как он обращается с Диком? Просто страшно подумать. Бедный мальчик обожает мать. И теперь Ричард, насколько я понимаю, собирается сделать из него монстра ей назло. Что ты о нем думаешь? Он очень чувствителен, как и многие дети в его возрасте. Я порой удивляюсь, как он вообще появился на свет. Она выразительно пожала плечами. Мэри рассказала мне такие ужасные вещи о своем браке. Однако я не собираюсь их повторять, щадя твои чувства, ведь ты все еще готова на него молиться. Я очень рада, Задика, что Джек Робертес не нашел его в Мэна Билли. Он поклялся, что повесит любого родича Ричарда, кроме тебя. — уточнила я. я — а не в счет. Миссис Деннис из Орли-Курт — это вовсе не то же самое, что Гартрет Гренвилл. Произнося эти слова, она снова внимательно осматривала стены. Это та самая комната, где они держали этого сумасшедшего? Я помню, как он строил рожи киту, когда мы с ним здесь гостили. Не имею малейшего представления. Рашли этот предмет предпочитают не обсуждать. В конструкции дома есть какие-то странности. Я еще тогда обратила на это внимание, заметила она, как бы между прочим. Я не помню, в чем именно это выражалось. Кажется, тут был какой-то шкаф, который запирали идиота, когда он буянил. Так мне говорил Кит. Тебе ничего об этом не известно? Здесь нет никаких шкафов, за исключением маленького кабинета, вон в том углу. Я огорчена тем продолжала она с сожалением, что из-за меня ты вынуждена была переселиться. Я вполне могла бы удовольствоваться и этой комнатой, тем более что от слуг я слышала, что она пустовала. «Для тебя гораздо удобнее жить в более просторном помещении, где ты можешь с комфортом принимать посетителей». «Ты всегда обожала сплетни, не так ли?» Едко ответила она. «Любимое занятие всех старых дев. Когда они суют свой нос в то, что творится за закрытыми дверями, — У них улучшается аппетит. Не уверена в этом. Не думаю, что мой жидкий супчик становится вкуснее из-за того, что я представляю тебя бок о бок с лордом Робертосом. Ее руки машинально сжимали ткань юбки, и она посмотрела на меня так, что я засомневалась, кто из нас ненавидит соперницу больше, я или она. Растягивая слова, она ответила, «Во всяком случае, мое пребывание здесь спасает вас». От всех больших неприятностей. Я знакома с Джеком робертосом очень давно. Тогда продолжай занимать его и дальше. Это все, о чем мы просим. Наконец, я начала получать удовольствие от нашего разговора. Осознав это, она направилась к дверям и бросила, не оборачиваясь. Я не могу гарантировать, что он останется в благодушном настроении. Вчера за обедом он метал гром и молнии, узнав, что Ричард захватил Лангедрок. Сейчас он отправился на военный совет Фоуи на встречу с Эссексом и другими высшими командирами. Тогда мне остается только надеяться, что благодаря тебе к утру он подобреет. Она остановилась у самой двери, держа руку на ручке, а глаза ее обшаривали гобелены на стенах. Когда она заговорила в ее тоне, чувствовалась угроза. Если они проиграют компанию, то их действия станут непредсказуемыми. Потерпевший поражение солдат очень опасен. «Джек Робертес может отдать приказ о полном уничтожении Билли. «Да, мы все это прекрасно понимаем», — мой голос звучал спокойно. «Они заберут все — драгоценности, мебель, одежду, еду. И мало что останется и от тех, кто здесь живет. Твой зять Джонатан Рашли, наверное, странный тип. Как он мог покинуть свой дом, сознавая, что может произойти?» Я пожала плечами. Она уже открывала дверь, когда, наконец, выдала себя. — А что, он все еще собирает ценности для короны? И тут в первый раз я улыбнулась, поняв, наконец, цель ее приезда в Менобиле, и ответила. — Не имею ни малейшего представления об этом. Но если ты подождешь до тех пор, пока дом не будет полностью разрушен, то, может, ты и наткнешься на то серебро, которое, как ты думаешь, он здесь прячет. — Спокойной ночи, Гартред. Она пристально на меня посмотрела и потом, не произнеся ни слова, вышла. Теперь я знала, что привело ее сюда. И если бы я не была так занята диком, то могла бы об этом догадаться и раньше. Гартред было все равно, кто выиграет компанию на Западе. Она позаботится о том, чтобы оказаться среди победителей. Она может шпионить для обеих воюющих сторон. Раз в жизни я готова была уподобиться Темперен соу и процитировать писание. Там, где лежит мертвое тело, собираются стервятники. Гартрет Деннис просто не могла оставаться в Орликурт. А вдруг после битвы будет что подобрать? Я вспомнила, как она цеплялась за каждую строчку брачного договора, когда выходила замуж за Кита. Я вспомнила, как она, вдовев и покидая навсегда Ланрест, лихорадочно обыскивала свою комнату в поисках безделушек. Еще я вспомнила о слухах, ходивших по Корнуолу с тех пор, как она овдовела. Якобы Орли Курт обременен долгами и завещен ее дочерям. Когда они достигнут совершеннолетия, родовое имение должно быть поделено между ними. Гартред не нашла пока третьего супруга, который бы ее устраивал, но до нового замужества она должна как-то жить». Серебро в тайной кладовой Джонатана пришлось бы ей очень кстати, если бы она сумела его раздобыть. Так значит, вот какой мотив ею движет, — размышляла я. И у нее возникли подозрения относительно моей комнаты. Она не в курсе секрета башни, но, зная, что где-то в стенах мяна Билли есть потайное убежище, догадалась, что во время войны мой зять использует его для хранения ценностей. Мысль о том, что там же может прятаться и ее племянник, я уверена, ее не посещала. Насколько я ее знала, не сотрудничала она в своих поисках также и с лордом робертосом Она играла в свою собственную игру, и если она может ее выиграть, занимаясь с ним любовью, то она и на это была согласна. Гораздо приятнее питаться жареным мясом, нежели жидким бульоном. Кроме того, Гартрид всегда предпочитала крупных полных мужчин, а лорд Робертес как раз относился к этой категории. Но если она поймет, что в одиночку со своей задачей ей не справиться, то выложит карты на стол, несмотря на возможные последствия. Этого и надо было опасаться. Но во всем доме никто об этом не знал, кроме меня. И вот воскресенье, 11 августа, закончилось, и наступила новая неделя, чреватая неприятными событиями. Случиться могло все, что угодно, с тремя верными престолу армиями, зажавшими мятежников в клещи на узкой голой полоске земли. И все это время лил без перерыва дождь, превратившись дороги в грязное месиво. Закончилась жара, не светило больше солнце, закрытое тучами, дети больше не высовывались из окон, наблюдая за вражескими солдатами, мы уже не выходили на дневную прогулку под окнами галереи. Сильный ветер гнул оставшиеся деревья в парке и сдувал палатки, лошади стояли понуро, переминаясь ноги на ногу с опущенными головами, и их промокшие хозяева с угрюмым видом собирались в небольшие группы возле черных кострищ, потому что огонь погасал сразу же, как его зажигали. Много раненых в эти дни умерло. Мэри видела, как их хоронили на рассвете. Серая молчаливая погребальная процессия — еле различимые в густом утреннем тумане. Они предавали земле своих мертвых в долине Лонг-Мит, недреко от Придмута. Больше раненых в Менобилле не привозили, и из этого мы сделали вывод, что стычки прекратились из-за плохой погоды, но до нас дошли слухи, что войска короля теперь удерживают восточный берег речки Фууи и контролируют вход в гавань. Мятежники, засевшие в городе, теперь были отрезаны от своих кораблей, и не получали припасов по морю. В галерее почти не слышалось громких разговоров и смеха, и офицеры с озабоченными мрачными лицами то и дело входили в столовую, которую лорд Робертес превратил в свой личный кабинет. До нас доносился его громкий, раздраженный голос каждый раз, как гонец под проливным дождем доставлял ему противоречащие друг другу приказания графа Эссекса или приносил сведения о новых неудачах. Мне было неизвестно, передвигалась ли Гартрет свободно по всему дому или нет. Алиса думала, что та предпочитает отсиживаться в своей комнате. Джоан приходила ко мне редко. Бедного Джона все еще трепала лихорадка, но Мэри время от времени меня навещала. По мере того, как она узнавала о новых разрушениях в Билли, лицо ее все больше вытягивалось, и с каждым днем она выглядела все более и более несчастной. Более трех сотен овец уже забита, жаловалась она, и девяносто бычков. Все тягловые лошади с ферм числом более сорока и валы конфискованы. Из восьмидесяти свиней осталось только несколько хряков, и всех их все равно уничтожат через пару дней. Прошлогоднее зерно пропало еще в первую неделю оккупации, а теперь они принялись за урожай этого года, так что нечего даже сеять. Мятежники захватили все повозки и телеги, все орудия труда, сараи, куда складывали дрова на зиму, опустили точно так же, как и амбары. Обо всем этом трепетавшие от страха слуги тайком докладывали Мэри. Огромное, процветавшее имение, которое поручил ей уезжать Джонатан, полностью разорено за какие-то две недели. Вытоптаны сады, вырублены деревья, съеден весь скот. Каков бы ни был в дальнейшем Ход войны мой взять банкрот. А пока ведь они еще не взялись за сам дом и его обитателей. Нас кормили теперь из рук вон плохо. В полдень мы все, около двадцати человек, собирались в апартаментах Алисы на основную трапезу дня. Голодные дети капризничали и шумели, пока мы размачивали твердый, как камень, хлеб в водянистом бульоне. Иногда к этому добавлялось еще немного фасоли или капусты. Детям все еще выдавали молоко, но не более двух чашек в день. Глаза их казались огромными на побледневших лицах, играли они как-то беспокойно и часто зевали. Маленький Джонатан заболел крупом, и бедная Джоанна выбивалась из сил, разрываясь между больным мужем и больным ребенком. Тогда Алиса спустилась в кухню и попросила сделать для мальчика отвар из ревеня. И ей пошли навстречу только потому, что ее деликатное обращение и мягкие манеры завоевали в сердце повара, лорда Робертеса. Старики страдали так же, как дети. Они беспрестанно жаловались и точно так же не понимали, что все это неизбежные следствия войны. Ник Соул, съев свой суп, обычно долго смотрел на пустую тарелку, бормотал в себе под нос безобразия, совершенно непростительно. И бросал на всех окружающих злобные взгляды, как будто они были в чем-то виноваты. А Уилл Спарк, пуская в ход разные уловки, ухудрялся садиться за стол среди детей и таскал у них крохи, когда Алиса и няня отворачивались. Женщины вели себя более достойно. И Дебора, которую я всегда считала полусумасшедшей чудачкой, неожиданно проявила себя с лучшей стороны. Она прекрасно ладила с детьми и утешала их. И ни ее гренадерские усы, ни мужской бас их не пугали. Даже самых маленьких. Если бы не Матти... Мне было бы совсем нечем кормить дико. Не знаю уж, каким способом, честным или бесчестным, я не вникала. матьти подружилась со вторым подручным повара, которому она наприла целую историю о своей несчастной хозяйке-калеке, и в результате она тайком проносила мне в комнату под фартуком вторую порцию супа. Этот же парень служил неиссякаемым источником слухов, чаще всего для мятежников более чем нелицеприятных, что заставляло меня задуматься. Они взяли при помощи взятки склонить его переметнуться на нашу сторону. Где-то в среду мы узнали, что Ричард взял Рестормел Кассел под Телом, и что лорд Горинг, командующий кавалерией его величества, захватил мост под Сент-Блейзи, армия Эссекса, теперь была полностью заперта на полуострове, на участке около семи миль в длину и двух в ширину, под дулами орудий Полруана, нацеленных на порт Фоуи. Это не могло продолжаться долго. Эссекса еще могло выручить подкрепление, если бы парламент послал его ему на помощь, или он должен был вступить в решающий бой. И день за днем мы, со страхом груди и пустотой в желудке, наблюдали за озлобленными солдатами в палаточном лагере, пока их начальники, дошедшие до грани отчаяния, беспрестанно совещались в доме. Наступило еще одно воскресенье, и вместе с ним среди мятежников поползли тревожные слухи, якобы местные жители восстали и по ночам совершают вылазки. Ряд часовых нашли задушенными на своих постах. Люди в палатках просыпались рядом с убитыми во сне товарищами, у которых было перерезано горло, Несколько солдат с выклутыми глазами отрубленными кистями рук, шатаясь, все-таки отыскали дорогу обратно в лагерь. Корнуэльцы пробуждались. Во вторник, 27 августа, нам уже не выдали супа, только полдюжины краю хлеба на 20 человек. В среду дети получили только один кувшин молока, и то сильно разбавленного. В четверг Алиса, Джоанна, Мэри, две сестры Спарк и я разделили свой хлеб среди детей, а сами удовлетворились горячим травяным отваром. Мы не чувствовали голода. Аппетит у нас полностью исчез, когда дети жадностью хватали черствый хлеб и мгновенно съедали его до последней крошки, а потом поворачивались к нам и просили еще. А мы ничего больше не могли им дать. И все это время дул сильный юго-восточный ветер, и тучи низко нависали над землей, а проклятая труба мятежников беспрестанно завывала. И ее звук теперь походил на вопль отчаяния.